Глава девятнадцатая Перед тем, как заходить в зал, где наблюдатель обнаружил тела, я несколько секунд прислушивался к тишине, стараясь разобрать в ней что-то настораживающее. Ничего потенциально опасного или странного не чувствовалось. Словно само это место вымерло вместе с уничтожением группы. Наконец, проверив соседние коридоры с помощью наблюдателей и удостоверившись, что опасности нет, я вошел в зал. «Да, бойня тут была знатной». После нескольких месяцев нахождения в лабиринте я вроде бы привык ко многому, но тут и меня проняло. Еще и этот чертов запах... Бедолаги. В том, что это сделали орликины, я нисколько не сомневался. В том числе и потому, что видел на полу и стенах следы, оставленные обезьянами, а также множество магических отметин. Смешанная группа именованных была как раз из числа этих сбрендивших маньяков. Убийцы забрали всю экипировку, оставив лежать покореженные и изломанные тела людей. Больше десятка трупов. Исходя из моего не самого великого опыта, можно сказать, что валяются они здесь уже явно пару суток. Попали в хорошо организованную засаду. Удар был внезапный и сокрушительный. Это видно потому, как располагались тела. Хоть залы и был большой, все они сгрудились лишь в одной его части. И я уверен, никто их сюда не стаскивал. Вот как есть, так и оставили. А еще было понятно, что у арлекинов имелся мастер ловушек. Ну, не совсем таких, какие использовал я. Тут явно поработали с уклоном в захват, пленение и опутывание. Расставлены они были в ключевых местах, сделав большую часть работы за Арлекинов. Ловушечники. В лабиринте были широко известны три направления, использующие капканы. Несколько смежных классов стрелков, называющихся одним общим словом «траппер». Крайне редкие направления гибридных рунных магов, к которым, строго говоря, относился и я сам. И чистые магические профессии, называвшиеся обычно «мастерами печатей». Здесь, похоже, работали именно последние. До этого мне как-то не доводилось сталкиваться в повседневной жизни и в рейдах с другими именованными использующими ловушки. В нашей гильдии, по словам трека, имелись такие специалисты, но увидеть их и пообщаться мне так и не довелось. Ну и, надо признать, ловушечник ловушечнику рознь. Кто-то брал капканы в качестве вспомогательного навыка, прокачивая его по остаточному принципу, кто-то делал на них ставку, а кто-то, как я, пытался создать что-то вроде гибрида. И швец, и жнец, и надудей грец. М да Решив больше не задерживаться посреди этого кладбища, продолжил движение, ориентируясь на картографию. В лабиринте коридоров этот навык был просто незаменим, хотя я так до конца и не разобрался во всех принципах его работы. Например, при всей неопределенности задачи «найти технологии возвышения стражей», он все равно вел меня к ближайшему месту, где, по мнению системы, могло находиться решение задания. Одновременно с этим он показывал мне и на другие задачи, которые я мог потенциально выполнить в мире 61-х врат. Жаль, что это не работало с поручениями по охоте на монстров, за исключением разве что каких-то уникальных. же пирамиды сменяли друг друга. Я шел по пустым коридорам, не встречая никого на своем пути. Эта пустота настораживала больше, чем если бы пирамида была полна тварей. Никого и ничего, словно вымерли тут все. Это полностью противоречило информации от клана Гала. В то, что орликины вырезали всех тварей, мне как-то верилось слабо. Охота на простых монстров — последнее, чем бы они занялись. А значит, тут было что-то иное. На верхних этажах на моем пути начало появляться все больше заблокированных залов. Судя по надписям рядом с ними, это были какие-то специализированные технические помещения с высоким содержанием измененной материи. Не знаю, что это могло значить, но читалось грозно. Первые признаки присутствия монстров стали появляться лишь на верхних ярусах, когда до моей цели оставалось не так далеко. А нос к носу, я с ними столкнулся еще через некоторое время, оказавшись на этаже управления, как я его мысленно называл, с командной рубкой. В одном из залов отдыха, где находился самый настоящий парк с уже давно засохшими, умершими деревьями и скамейками, рядом с небольшим высохшим озерцом и пешеходными дорожками. Вместо стен здесь раньше были экраны с какими-то пейзажами, сейчас показывающие лишь какую-то непонятную рябь. Здесь не было обычного для коридоров красноватого света, все находилось в черном полумраке, а из всего освещения имелись только потолочные лампы, изображающие свет ночной луны. В общем, идеальное место для засады. И умные твари знали об этом, если слово «знали» применимо к монстрам с разумом животных, конечно. Если бы не острое зрение наблюдателя и его практически полная невидимость, я мог бы и пропустить эту опасность. Уж очень хорошо мои противники спрятались. Те самые ловкие морфы, работающие в паре, и о которых отдельно предупреждалось в файле от гильдии. Монстры спрятались рядом с поваленным деревом на одной из пешеходных дорожек зала парка, ведущих к выходу. «Хочешь, не хочешь, а не пройдешь мимо». Наблюдатель разглядел двух монстров, затаившихся внутри поваленного дерева, когда я только подходил к нему. Вытянутые фигуры замерли, не двигаясь и почти не дыша. Остановившись на несколько секунд, я быстро прикинул варианты действий, после чего мысленно хмыкнул и создал перед собой магическую ловушку. Раз уж заметил их первыми, грех такой возможностью не воспользоваться. Ловушки одна за другой ложились вокруг меня. Использовать клетку хаоса не стал, Слишком энергозатратно и нет смысла. Хватит и тех капканов, что уже установил. Со всеми усилителями от профессии и прокачки они уже наносили урон, сопоставимый со стандартным зарядом метателя, а этого более чем достаточно для обычных морфов среднего портала. Арбалет на этот раз не стал заряжать специальным болтом, переведя его в режим работы с опутывающими снарядами на основе магии Земли. Изогнутый меч повесил на специальное кольцо-держатель на поясе, Если произойдет что-то непредвиденное, он будет под рукой. Монстры впереди зашевелились. Явно почувствовали меня. И то, что я остановился, вызвало у них чувство беспокойства. Поднял арбалет и, руководствуясь взглядом наблюдателя, всадил болт аккурат в то место, где находился один из морфов. Стрела легко пробила трухлявое гнилое дерево, вонзаясь в тварь и в мгновенье окутывая ее десятками прочных нитей. Второй монстр ударом разнес в щепки остатки бревна и бросился на меня. Действительно быстрый. Успел различить стремительную, смазанную тень, когда тварь на полном ходу влетела в одну из моих ловушек. Земля под ногами слегка вздрогнула. Капкан с глухим раскатом взорвался, расплескивая в разные стороны магическую силу. По ушам ударило верещание морфа, наполненное болью. Мне хватает секунды, чтобы перезарядить арбалет новой магической стрелой, и тут же разрядить ее в катающуюся по земле тварь. На таком расстоянии, даже с учетом подвижности монстра, с моей меткостью сделать это нетрудно. Хрип, и второго монстра начала окутывать прочными сдерживающими нитями. Оба монстра бешено рычат и бросаются в разные стороны, селись разорвать стягивающие их путы. И очень сомневаюсь, что даже ограничивающие стрелы легендарного оружия способны долгое время сдержать их, так что действую сразу». В первого монстра, который все еще находился рядом с поваленным деревом, с размаху вонзился рунический снаряд, походя, снося ему половину тела и разбрасывая остатки крови и внутренностей твари. Жуткий, отчаянный вой со стороны второго монстра, и вот он уже разрывает путы, чтобы броситься на меня и на полном ходу налететь на росчерк меча. Лишившись большей части защитной сущности после столкновения с ловушкой, Морф не способен защититься от этой атаки и падает разрубленный на две аккуратные половинки. Сражение заняло каких-то пару секунд и прошло как по нотам. Ровно по моему плану. Нужно только в будущем поработать над некоторыми деталями перемещения внутри порталов, чтобы подобные столкновения происходили как можно реже и на моих условиях. Приятная дрожь браслета показала, что от лабиринта помимо оповещения об уничтожении твари пришли еще какие-то сообщения. Энергия жизни – плюс 1275. Морф – страж. Энергия жизни – плюс 1311. Морф – страж. Убийство существ с маркером морф. Прогресс – 135 из 200. В процессе. Уничтожить стражи территории изменений – 10 из 10. Выполнено. Общее количество энергии жизни – 55205. Добавлено новое задание. Уничтожить стражи территории изменений 0 из 50 в процессе ограничения до конца цикла изменений, штраф за невыполнение нет плюс 4290 очков опыта Х0,2. Следующий уровень 3095 30 из 3591 очков опыта. В этот момент по всему Ярусу вдруг прокатилась странная протяжная дрожь. Я неожиданно явственно ощутил подпрыгивание земли, как если бы это были шаги какого-то массивного и тяжелого создания. И судя по тому, что они становились сильнее, это существо двигалось в мою сторону. Монстр почувствовал этот скоротечный бой и решил проверить, что здесь происходит. Больше не задерживаясь, быстро собрал редкие трофеи, выпавшие со стражей, и бросился на выход. Ничего интересного, в основном один мусор опять. Этот рейд оказался, на удивление, скуден на добычу. Даже первоначальная разведка принесла мне странную головоломку, а сейчас падал только мусор. На то, чтобы добраться до места, куда вела картография, у меня ушло не так много времени. При этом звуки шагов твари уменьшились, а ощущение преследования и плохое предчувствие почти замолчали. Что-то мне подсказывало, что именно эта тварь виновна в отсутствии внутри пирамиды прочих стражей. Появилась она явно относительно недавно, судя по тому, что не натолкнулась на орлекинов, но уже успела подожрать практически всю местную живность. Кем бы могло быть существо, оставалось только догадываться, но, как мне кажется, это местная элита. И вот с ней-то мне сталкиваться очень не хотелось. Как ни крути, а в одиночку против элитного морфа среднего портала выступать, та еще авантюра. Пускай у меня имелось чем удивить, тварь, но к чему эти лишние риски? Лучше просто постараться с ней не встречаться. Наконец я появился в зале, который ощущался мной как конечная точка маршрута. Как и предполагал, это оказалась уже знакомая рубка управления, которую видел в сорок четвертых вратах. Множество консолей и несколько рядов, построенных вокруг. Ну, это в какой-то степени можно было назвать огромным кубом. Он медленно крутился вокруг своей оси и временами распадался на более мелкие кубики, чтобы через секунду собраться вновь. На этот раз не сфера. А куб. Интересно. От чего вообще зависит форма этой штуки в командном центре пирамиды? При этом, подойдя ближе, я заметил очевидное сходство куба с полученной мной от умертвия головоломкой. Я внимательно следил за этим, подходя ближе. В том, как складывалась и раскладывалась фигура, была какая-то закономерность. И, кажется, теперь мне стало понятно, что нужно делать с той головоломкой. Как будет, время обязательно проверю. От наблюдений за кубом меня отвлек далекий грохот и прокатившийся по коридорам мощный рев неизвестного существа. Я был прав. Это какой-то очень сильный монстр. И только что он наткнулся на убитых мной морфов, узнав, что я где-то поблизости. Нужно торопиться. Проверить, есть ли тут информация по технологиям возвышения стражей и уходить. Дождавшись, когда Куб соберется, прикоснулся к его черной металлической поверхности браслетом. Тело, осколок существа, страж порядка 199 уровня, истинно воплощенное существо. Вид близко фиолетовый. Значение жизни, осколок закона порядка. Опасность для именованного не поддается оценке. Внимание, существо вне ранговой системы лабиринта. Получено и подчинено неизвестным способом, требуется ретроспективный анализ. Внимание! Обнаружены отголоски воспоминаний человеческого существа. Не требуется подтверждение именованного, инициирован запуск. Приоритетная директива. Пробуждение изменений нет. Низкая ценность для лабиринта. Ну конечно, это оказался сон явь. Я ждал этого. Так что не удивился, когда время вокруг остановилось, а меня отправило в чужие воспоминания. Несколько мгновений на то, чтобы привыкнуть к яркому свету, вспыхнувшему перед глазами, и вот мне уже удается немного осмотреться. Если можно так сказать, когда ты даже головой двигать не можешь, а только следишь за картинкой из глаз другого человека. На этот раз мне, можно сказать, повезло. Я оказался в шкуре какой-то шишки. По крайней мере, об этом говорило одеяние, которое успел выхватить взглядом в одном из отражений зеркал, которых здесь было огромное количество. Человек шел широким шагом по уже хорошо знакомым мне крытым переходам серебряного города, поднимаясь все выше и выше. Рядом появилось сразу несколько сопровождающих, на которых шишка не обратила никакого внимания, словно они были частью интерьера или мебелью. «Лорд, повелитель!» Откуда-то справа появился толстый человек в дорогой вычурной одежде. «Стабилизаторы реальности перегружены и не справляются. Мы потеряли третий район. Еще немного, и пелена накроет второй». «Этого стоило ожидать. Отключайте защиту всех районов, кроме центрального». «Но, лорд-повелитель, наши люди умрут в любом случае. Нужно спасти центральный район города во что бы то ни стало. Стражи не отвечают, и мы теперь одни «Т-то есть как не отвечают?» — заикаясь, переспросил Толстяк. — Они же обещали помочь. — Похоже, наш город отделили от реальности. Вынесли вовне. Теперь мы сами по себе. Донов, на тебе будет управление оставшимися пирамидами. Нужно выиграть нам как можно больше времени. — Но я не готов. Я никогда не управлял сразу звеном, — начал быстро тараторить Толстяк, но мужчина, из глаз которого я наблюдал за происходящим, Власно поднял руку, прерывая поток оправданий. «Других нет, Донов. Ты справишься, или мы все будем сожраны? Альтернатив нет, понятно?» «Да, ваша милость. И скажи, чтобы использовали весь ресурс стабилизаторов. Нам нужно не так много времени». Лорд-повелитель проводил взглядом спешащую фигуру и мысленно вздохнул. «Только я знал, какой груз он сейчас нес на своих плечах». Отправить на верную смерть сотни тысяч жителей города, понимая, что нет иного пути? Не хотелось бы мне когда-нибудь оказаться в подобной ситуации, мягко говоря. Наконец мужчина оказался на верхнем этаже перед огромной двустворчатой дверью, на которой были высечены тысячи рун, постоянно меняющихся и переливающихся магическим светом. Я тут же во все глаза принялся изучать их, пытаясь понять смысл и назначение глифов, Проект «Искусственный бог». То, почему правители мира 61-го портала присоединились к стражам. Последние обещали полную защиту от любого божественного вмешательства и попытки провести жатву. Мужчина думал об этом так громко, что я чуть ли не наяву видел его мысли. Серебряный город, а также другие магические города 61-х врат присоединились к стражам, начав создавать один из элементов искусственного бога, концентратор и аккумулятор энергии жизни, модуль-стяжатель. И раз уж серебряный город оказался в такой ситуации, лорду-повелителю придется рискнуть, чтобы попытаться спасти хоть что-то.